Проклятие Зильды Кто-то отделился от темного дерева и вышел на свет фонаря. Это была Зельда Брайс. «Что вы здесь делаете?» — вскричал Мэтт. «Шпионите за нами?» «Зачем так грубо, юноша?» — фыркнула Зельда Брайс, медленно приближаясь. «Бежим!» — воскликнула Джейд и резко обернулась. Олень по-прежнему стоял рядом с ней, но ей опять показалось, что какой-то дух промелькнул между деревьями. Вдруг из тени стали появляться новые черные фигуры. Пути к бегству были отрезаны. Джейт и Мэтт окружили приспешники Кроноса. Лица рыцарей времени скрывали маски или же низко надвинутые шапки и поднятые воротники. «Черт возьми!» — выпалил юноша. Таймхаус уже принадлежит вам!» «Разве вы не все получили, чего хотели?» — спросила Джейд, повернувшись к Зельде Брайс. «Нет, не все!» — холодно ответила та, продолжая приближаться. Девушка в панике огляделась, но бежать было некуда. Рыцари времени взяли их в кольцо. «Тогда чего же вы еще хотите?» «Твои часы, Момента Мори!» — тихо произнесла Зельда Брайс. «Вернее, мои!» Джейд сжала серебряный череп в похолодевших пальцах. «Эта вещь никогда не была вашей. Я унаследовала ее от мамы. А еще раньше она принадлежала моей бабушке Мориган Коппер». «Которая их украла!» — гневно воскликнула Зельда Брайс. Джейд бросила недоуменный взгляд на Мэтта, тот пожал плечами. «Так любой может сказать!» — возразила девушка и сделала шаг назад. Вокруг тут же вспыхнули противодемонические мечи. «Я ношу эти часы больше одиннадцати лет. Они достались мне законным путем от матери». «Законным путем? Ну уж нет. По закону они должны принадлежать мне. Мой жених купил их для меня и подарил их мне. Он был часовщиком, владел лавкой в Йорке, и мы собирались пожениться. Но знаешь, что произошло?» Он влюбился в другую, в замужнюю женщину, да еще и не своей наследственной группы. И однажды вечером он забрал подвеску и сказал мне, «Ты же понимаешь, дорогая Зельда, мы должны расстаться, ведь я люблю ее». Слова пожилой женщины гулко зазвенели в ночном воздухе, ее лицо исказило боль. «Мне жаль», — прошептала Джейд. «Очень мне нужно твое сожаление». Черты мисс Брайс обрели прежнюю твердость. Она продолжила рассказ. «Так вот этой мерзавке он и отдал мои часы! Решил, что меня можно запросто отправить в отставку!» Разгневанная женщина подошла к джейт совсем близко. «Не смейте трогать ее!» — прошипел Мэт, заслоняя подругу. «Ну разве он не милый? Любит тебя!» Зельда Брайс, Схватила юношу за подбородок, но в следующую секунду оттолкнула в сторону. Некоторые из рыцарей времени ехидно засмеялись. Кто-то обхватил Мэтта за шею, согнутую в локте рукой, и угрожающе поднял противодемонический меч. Зельда Брайс посмотрела на Джейд и кивнула. «Нет, от меня так легко не избавишься. Уильяму Дарви следовало иметь это в виду». Джейд Широко распахнула глаза. Уильям Дарви был вашим женихом? Во взгляде Зильды Брайс вспыхнула ярость. В тот вечер, собирая вещи перед тем, как покинуть его дом, я поклялась отомстить. К слову сказать, уходил он потому, что чужая жена была от него беременна. Она была беременна? хрипло переспросила Джейд. Беременным моим моим «Ну, чего же ты?» — усмехнула Зельда Брайс. «Договаривай. Твоим отцом. Именно Уильям Дарви, а не муж Морриган Коппер, приходился тебе дедом». У Джейд словно бы выбили почву из-под ног. «Уильям Дарви был моим дедом, а папа об этом знал, а Эдмонд Дарви, ведь он, получается, тоже мой родственник». «Вот именно». «Так что же сделал Уильям Дарви?» «Вместо того, чтобы жениться на мне и жить в браке с себе подобной, он предпочел произвести на свет полукровку». «Ну, разве я могла спустить им с рук такое бесстыдство?» Джейд сглотнула. «Так это вы ее убили?» «Нет», — ответила Зельда Брайс почти с сожалением. «Прежде чем навсегда проститься с Уильямом...» Я наложила на эти часы проклятие. Она указала на серебряный череп, который Джейд все еще сжимала в руке. Смертельное проклятие! Как только механизм остановится, остановится и сердце человека, владеющего этой вещью не по праву. «Это были вы?» — воскликнул юный Хендерс, и рыцарь времени схватил его крепче. «Отпустите это закричала Джейд. «С твоим другом ничего не случится, если ты отдашь мне часы», — тихо сказала Зильда Брайс. «Ни за что!» — отрезала Джейд. «С их помощью вы хотели убить Морриган Коппер». «Она заслуживала смерти», — последовал равнодушный ответ. «Только я не учла, что Уильям был хорошим магом-часовщиком, очень хорошим, лучшим во всей стране. Видимо, он обнаружил мое проклятие». Снять его Уильям не смог, но сумел предупредить любовницу об опасности. Она носила подвеску, но все не умирало и не умирало, однако и вместе с Уильямом не жила. Осталась с мужем и родила второго ребенка, полукровку, которого старый мистер Коппер всегда считал своим младшим сыном. Я много раз говорила ему, что Эван не от него, он только смеялся. Мориган выставляла меня лгуньей. В Академии твой отец обучался духоведению, как и все Копперы. Если бы с самого начала было объявлено, что он еще и маг, люди скорее поверили бы мне». «Но ведь Мориган Коппер умерла», — сказала Джейд. Зельда Брайс вытаращила глаза. «Да, много лет спустя, и не из-за часов, а от руки Кроноса», — Джейд сглотнула. «Почему после ее смерти...» «Вы не попросили мистера Копера отдать вам часы?» «Старик сразу, буквально в тот же день, продал их мистеру Линокеру. Они мозолили ему глаза, потому что Мориган никогда не рассказывала, откуда они у нее». «А, сэр Артур, мой дед с другой стороны, пришел в магазин и купил часы для моей мамы», — продолжила Джейд. «Не вижу в этом ничего незаконного». Уильям решил отомстить мне. Как только Морриган умерла, он убедил сэра Артура приобрести подвеску Момента Мори. Но эта вещь не должна была продаваться, поскольку прежняя владелица ее у меня украла. Зельда Брайс протянула правую руку. «Ну а теперь, наконец-то, отдай мою собственность!» Джейд попятилась и покачала головой. «Я вам не верю. Если часы — ваша единственная цель, тогда почему два года назад вы... «Отдали их леди Мортимер, они оставили у себя?» Зельда Брайс сощурила гневно сверкнувшие глаза и подошла к Джет настолько близко, что белый пар от ее дыхания коснулся лица девушки. «Со временем все стало сложнее. Благодаря моим чарам часы приобрели невероятную магическую силу и умножают возможности того, кто их носит, хоть и остаются опасны». Зельда Брайс посмотрела на Джейд с отвращением. «Или чем еще ты объяснишь тот факт, что обе женщины, владевшие ими, произвели на свет детей, имеющих более одного гена времени?» «Вы думаете, мы с моим папой принадлежим сразу к нескольким наследственным группам из-за этих часов?» произнесла Джейд и, еще не закончив говорить, поняла. «Так и есть». Зельда Брайс, Поплотнее закуталась в пальто. «Твоя мать сделала их носителем знания, и они уже дважды привели тебя к пропавшим стрелкам. Это было очень умно с ее стороны. Так ей удалось застраховать твою жизнь. Я позволяла тебе владеть подвеской до тех пор, пока ты не раскрыла все три тайны. Теперь мы услышали послание оленя, и ты нам больше не нужна». «Поэтому отдай часы». «Нет», — ответила Джейд, упрямо подняв подбородок. «Ну, как знаешь, Зельда Брайс подала знак своему человеку, который удерживал Мета. Рыцарь молча кивнул. «Часы», — резко повторила она. «Ни за что», — отчеканила Джейд и попыталась незаметно приблизиться к своему другу. «Стоять!» Человек в черном поднес светящийся меч, к горлу юноши. Тот захрипел. «Нет, не трогайте его!» — взмолилась Джейд и сняла с шеи цепочку. «Вот, забирайте. Только я хочу, чтобы вы сначала отпустили Мэта. Зельда Брайс усмехнулась и сделала круговой жест, указывая на свою свиту. «Ты не в том положении, когда можно диктовать условия!» «Вы получите мои часы только после того, как отпустите Мэтта!» Упрямо повторила Джейд. «Не делай этого! Не отдавай их!» Отчаянно крикнул юноша. «Ладно, отпусти мальчишку!» Скомандовала Зельда Брайс. Мэт дернулся, рванулся вперед, но рыцарь времени его удержал. Парень споткнулся и упал. Злодей занес над ним меч. «Часы! Тогда твой дружок будет свободен. По крайней мере, на сегодня!» прошипела мисс Брайс. Джейд, колеблясь, поддела крышечку подвески и посмотрела на циферблат. Стрелки показывали без пяти пять. Она хотела повернуть колесико, но предводительница рыцарей времени вырвала вещицу у нее из рук. «Нет!» в ужасе воскликнула девушка. «Уже почти пять! Механизм нужно завести!» Зельда Брайс высоко подняла руку, сжимающую часы. Зимнее небо Все еще роняла редкие снежинки. Бледное лицо пожилой женщины, чьи сейбристые волосы блестели в свете зажженных противодемонических мечей, выражала восторг, когда она, запрокинув голову, крикнула. «Посмотри на меня, Уильям Дарви! Часы все-таки достались мне!» «Да, они прекрасны, зловеще прекрасны. Ты знаешь мой вкус, всегда знал, правда?» «Ведь мы были созданы друг для друга!» Джейд растерянно наблюдала за тем, как Зельда Брайс разговаривает с духом ее возможного деда. Девушка ощущала почти физическую боль, видя заветный серебряный череп в руках ненавистной ей женщины, которая продолжала кричать. сегодняшнего дня заводить эти часы не нужно, потому что они попали к своей законной владелице!» «Вы с ума сошли!» — воскликнул Мэт, поднимаясь с земли. «Вы же погибнете!» Зельда Брайс пронзительно засмеялась. <связывая> «Нет, мой мальчик, я не погибну. Или ты думаешь, что я сама не знаю, какое проклятие использовала?» Джейд протянула руку к часам. «Мисс Брайс, пожалуйста, позвольте мне их завести. В этот момент земля, на которой они стояли, вздрогнула...» Едва не потеряв равновесие, Джейд схватилась за Мэтта. После еще одного такого же рывка время остановилось. «Зимнее солнцестояние», — прошептал молодой человек. «В этом году оно должно наступить в 16.58. Надо выбираться отсюда». «Да, только как?» Дрожа от холода, Джейд принялась искать глазами теневую расселину, но в Гринвичском парке было слишком темно. Снежинки зависли в воздухе, как кристаллики, наклеенные на черную ткань. Ветер затаил дыхание, олени за оградой застыли. Только их призрачный собрат не утратил свободы движения. Встав около Джейд, он мягко обратился к Зельде Брайс. «Отдайте, девочки, часы!» «Боюсь, что в противном случае произойдет несчастье». Предводительница рыцарей времени расхохоталась. «Дух оленя вздумал мне угрожать?» «Это не угроза, а предупреждение», — спокойно возразил олень. Повесив серебряный череп себе на шею, Зельда Брайс обратилась к рыцарям времени. «Этих двух новицей я оставляю вам. Делайте с ними, что хотите». Она злобно ухмыльнулась, посмотрев на Джейд и Мэтта. «Ну, а сейчас я воспользуюсь услышанным посланием, чтобы вернуть в тайм-хаус последнюю стря...» Зельда Брайс вдруг замолчала, прижав руку к груди и испуганно вытаращив глаза. «Что с вами?» В ужасе воскликнула Джет и хотела сделать шаг вперед, но ее тут же схватили с обеих сторон. Девушка попыталась вырваться. «Неужели вы не видите...» что мисс Брайс плохо. Она должна отпустить часы!» Предводительница рыцарей времени упала на колени. Ее лицо исказило боль. Правая рука по-прежнему сжимала серебряный череп, а левая схватилась за сердце. Через несколько секунд женщина медленно подалась назад и упала спиной на землю. Одна из темных фигур склонилась над ней и принялась трясти ее за плечи, повторяя «Мисс Брайс! Мисс Брайс!» Мэтт присел рядом с умирающей. Джейд, высвободившись, заглянула в бескровное лицо. «Часы! Давайте их скорее отсюда!» В ужасе воскликнула девушка и попыталась забрать момента Мори. «Руки прочь!» — рявкнул один из рыцарей, хватая Джейд. Какая-то женщина в маске возразила. «Оставь! Не видишь! Девчонка пытается ее спасти!» Она слишком крепко зажала часы в руке, — сказал Мэт, дергая за цепочку. Джейд безуспешно попробовала разогнуть холодные, как лед, костлявые пальцы, но их сковала судорога. — Что с ней? — спросила женщина-рыцарь, наклоняясь. Из-под капюшона выбились светлые локоны, и Джейд поняла, кто это — Лавена Паркер. — Пульс не прощупывается, — сказал Мэт, дотронувшись до шеи Зельды Брайс. Ее глаза были по-прежнему широко раскрыты, но лицо больше не выражало боли. Оно словно бы прояснилось. Пальцы, сжимавшие серебряный череп, рожались. Джейд схватила их и оттянула крышечку. Как и следовало ожидать, механизм остановился. Девушка торопливо повернула колесико, поднесла часы к уху, и как только они затикали, прижала их к груди Зельды Брайс. Шли секунды. Джейд ждала, затаив дыхание, но ничего не происходило. «Того, кто вступил в царство мертвых, уже не вернешь», — прошептал Мэтт. Джейд подняла на него глаза, полные ужаса. В точности такие же слова произнес Генри, когда они втроем смотрели на бездыханное тело леди Мортимер. Мэтт встал, покачав головой, и помог подняться Джейд. «Нет!» — раздался в ночи крик Лавены и Паркер. Она упала на колени и принялась трясти безвольное тело Зильды Брайс. «Ну, проснитесь же! Я прошу вас!» Только когда другой рыцарь времени оттащил ее назад, юная приспешница Кроноса замолчала. Джейд посмотрела на труп и попыталась хоть что-нибудь почувствовать — грусть, ярость, облегчение или боль, но ощущала только холодное дыхание смерти. И теплую руку Мэта. «Вы...» — прошипела Лавена, подойдя к ним. «Это на вашей совести! Что вы сделали с часами, чтобы они убили мисс Брайс?» «Ты же слышала?» — проговорил Мэт, и сжал пальцы Джейд, еле сдерживая ярость. Мисс Брайс сама заколдовала подвеску и умерла от собственного проклятия. Очевидно, она не была законной владелицей часов. «Кстати...» Где они? воскликнула Лавена, оглядывая тело. Я хочу их забрать. Они у меня, сказала Джет и сжала серебряный череп в левой руке, спрятанный в карман пальто. Но я их тебе не отдам, потому что предпочла бы избежать новых смертей. Несколько секунд Лавена смотрела на Джет, тяжело дыша, затем, обернувшись, бросила взгляд на Зельду Брейс, зажгла свой меч и тихо сказала, «А ты, пожалуй, права. Зачем кому-то из рыцарей времени подвергать себя опасности, если у нас есть ты?» Молниеносно развернувшись, Лавена направила острие клинка в грудь Мета. Он попятился, но был тут же схвачен за руки. «Что ты задумала?» — в страхе воскликнула Джейд. «Я всего лишь пользуюсь!» — Твоим предложением, — прошептала Лавена, — у тебя часы, и ты получила от этого духа послание. Значит, теперь ты разыщешь для нас третью стрелку. А чтобы ты не тратила время на глупости, твой дружок пока побудет с нами. Рыцари времени одобрительно зашептались. Джейд стало дурно. Она посмотрела на Мета. Он попытался высвободиться, но его схватили еще крепче. Потом ее взгляд упал на серый труп, лежащий посреди парковой поляны, скованный морозом. «В твоем распоряжении семь часов», — тихо произнесла Лавена и указала нам это. «Если в полночь Стрелка не будет у нас, он умрет. А если ты попытаешься его освободить, то это произойдет еще раньше». Джейд в отчаянии посмотрела на своего друга, не оставлявшего упорных попыток вырваться из рук рыцарей времени. Тот, что стоял слева, силой ударил беднягу в бок, заставив вскрикнуть от боли. У Джейд зашумело в ушах. Она хотела броситься к Мэту, обнять его и прошептать. «Я все отдам, чтобы ты выжил!» Но Лавена преградила ей дорогу горящим мечом. «Куда вы его поведете?» — тихо спросила Джейд. «Ты будешь болтать или спасать своего дружка?» «Пожалуйста, беги, делай, что они говорят, и узнай у мистера Дарви про источник», — проговорил Мэтт. В последний раз, посмотрев на Зельду Брайс, чье лицо впервые на памяти Джейд приняло умиротворенное выражение, девушка побежала прочь без оглядки.